Глава 23. «Мне страшно. И уже не за себя. Потому что я тут. Я королева. Я под защитой короля оборотней. В сытости и тепле. А Мару, что будет с ней?» Керни касается тыльной стороной пальцев моей скулы и проводит к уху, словно заправляя за ухо прядь волос. Его теплый солнечный взгляд нежно скользит по лицу, будто согревая. Он не давит, не настаивает». Мне кажется, я чувствую, как ему хочется меня поцеловать, но мужчина сдерживает себя, понимая мое состояние. Мне же очень хочется уткнуться в его грудь, спрятаться в крепких объятиях и хотя бы на короткое время почувствовать, что все хорошо, что он решит все мои проблемы. Но он не решит. Если Зордан узнает, что я рассказала о нем Керне, я даже думать не хочу, что может произойти с ней. Мне надо в сад». «Но как? Керни даже лесу специально ко мне приставил!» Король прислоняется своим лбом к моему и снова ловит мой взгляд. «Я чувствую, что тебя что-то беспокоит», — твердо говорит он. «Но читать мысли я не умею, увы. И если ты мне не расскажешь, я никогда не узнаю». «А что, если все же рассказать? Сказать, что Зордан не должен знать? Вдруг Керни точно так же выкупит Мару и все?» Я набираю воздух в легкие, уже собираюсь открыть рот, но тут в комнату входит распорядитель. Приведя нас, он кланяется и деликатно отворачивается. «Ваше Величество, прошу меня простить, но неотложные вести», — начинает он. Недалеко от города обнаружен быстро надвигающийся туман. По прикидкам разведчиков, он будет у стен минут через двадцать максимум. Сообщить гостям. Керни сгребает-таки меня в свои объятия, и утыкается носом в макушку. Глубоко выдыхает, будто это для него очень важно. Хотя, может, действительно важно, ведь тут замешана истинность. Как бы еще понять, что это означает, и разобраться в себе? «Ты сидишь в замке, и носа наружу не высовываешь», строго произносит Керния с уверенностью, что я его послушаюсь. «А я понимаю, что вот он, единственный шанс выбраться в сад». И хотя бы на время сохранить жизнь Мару. Даже если я решусь рассказать о ней Керне, Это явно не разговор двух минут перед обороной. А потом, может быть, уже поздно. Я могла бы спокойно согласиться, что буду в замке. Никуда ни шагу не сделаю, а потом убежать. Но я не хочу ему врать. Думаешь, буду тебе подчиняться? Приходится задрать голову, чтобы смотреть оборотню в глаза. Ты считаешь, что если сделал меня королевой то теперь я просто спокойно буду делать все, что ты скажешь?» «Не думаю. Знаю. Твоя жизнь зависит от меня. Ты живешь в моем замке, поэтому делать будешь все, что нужно». Оборотень касается моей щеки, вызывая обжигающие мурашки, а я сжимаю кулаки до боли. «Просто ты моя. Навсегда. И я сделаю все, чтобы с тобой ничего не случилось». «Но все мои усилия будут напрасны, если ты будешь подвергать себя риску». Стискиваю зубы и закрываю глаза. «Зря. Так все ощущения становятся острее. Я будто отсекаю лишнее, начинаю чувствовать керни. Одурманивающий особенный запах керни, легкое касание губ на лбу, а потом пустота. Он сделал шаг назад, выпустив меня из рук». «Гостям не стоит ничего знать». «На стенах усилить оборону», — приказывает Керни, тон которого тут же изменился. «Мы уже сталкивались и знаем примерно, чего ожидать. Найти лесу и прислать сюда. Эйра должна быть защищена». Слышу шорох одежды и тихие шаги распорядителя. Они мягкие, почти неслышные. Наверняка тоже оборотень. И мне кажется, из кошачьих. Мне кажется, я не столько улавливаю ушами, сколько чувствую как-то, каким-то теплым комочком в груди, что Керни уходит. И мне очень хочется следовать за ним, куда угодно, лишь бы быть рядом. Так вот откуда эта странная тяга к нему, вся эта ненормальная истинность. Она же как морок, только от нее никуда не денешься. Но если она вот так легко появляется, зачем Керни вообще ждал? «Мог бы просто, возможно, даже в первую же ночь, когда меня до него приготовили, воспользоваться податливостью моего тела. А я уверена, что оно готово было принять его ласку и ответить со всей пылкостью. Стоп. Я не о том сейчас думаю. Керни уже нет. Лисы еще нет. Вот он, шанс. Просачиваюсь в больный зал, осматриваюсь, чтобы убедиться, что никто на меня не смотрит, и выхожу». Помню плохо, где выход, иду быстрым шагом, на ощущение движения воздуха и запахов. Никогда не думала, что я настолько чутко улавливаю даже тонкие оттенки ароматов и настолько резко реагирую на различного рода вонь. В холе, на мое счастье, так пустынно, что стук моих каблуков громом прокатывается по всему помещению, поэтому я бегу на носочках. С трудом открываю массивную дверь и оказываюсь на улице». Со стены доносятся громкие команды, вспышки магических плетений и рев зверей, разных. Я, дрожа то ли от холода, то ли от страха и нервного напряжения, опрометью кидаюсь в сад. Темно. Небо то ли заволокли туче тучи, то ли этот непонятный туман, от которого становится трудно дышать. Удивительно. Я думала, что замок неприступен, и сюда эта напасть не просочится, но нет». Я чувствую этот затхлый запах повсюду. Делаю шаг вглубь сада, и тут же слышу шорох и шепот. Останавливаюсь, готовая бежать обратно, но снова слышу шорох. Теперь за спиной. Кидаюсь в сторону, потом снова поворачиваю. Это уже было, я помню, в городе, в тумане. «Здравствуй, Эйра». Внезапно, очень четко различаю я. «Вижу тебя, тут неплохо, вполне живется». «Остановлюсь. Хочу отдышаться, но не получается. Я знаю этот голос. Он здесь. Зачем?» Рвано осматриваюсь, пытаюсь понять, откуда идет звук. Найти его глазами. Темно. Но бесполезно. Темно. В сполохах. Со стен. Видны лишь плотные клубы тумана. «Не пытайся. Не увидишь», — насмешливо произносит голос. «Соблазнительная маленькая мышка». Интонации в его голосе заставляют внутри все леденеть и сжиматься. Ощущение, будто он не произнес это, а уже облапал меня, как делал иногда при встрече. Но если раньше мужчина не позволял себе слишком многого, то сейчас во мне есть непоколебимая уверенность, что он бы зашел настолько далеко, насколько ему бы захотелось. «Что тебе нужно, Зордан?» — рычу я сквозь стиснутые зубы. «Иначе никак». Иначе будет слышно, как они у меня стучат от страха. «Проверить, что ты все еще верна тем, кто тебя спас, а не переметнулась к убийцам твоих родителей», — проходится по больному Зордан. «Я готова рассказать тебе все, что я знаю. Четко выдаю я. А мне это уже не нужно», — возражает глава клана. «Мне нужно от тебя кое-что гораздо более ценное». Сжимаю в кулаках юбку, мную ее. Чувствую, как ломит от усилия костяшки пальцев. В голове тут же проносится табун мыслей и предположений, но ни одного из них и отдаленно не похоже на то, что действительно требует Зордан. «Что?» «Ты должна убить короля!»